Глава 14. О тонкостях магической зоологии и зубастых оленях. Ответственно заявляю, что содержать целых три энергичных, нахальных, пушистых, очаровательных и не в меру энергичных камкашерсти — шерсти — это тот еще геморрой. Особенно, когда занятия идут уже неделю, ты ни ледяного осколка не успеваешь. Проблемы с учебой растут, как снежный ком, а единственное, что утешает, это весточка от владыки Каэлира. Родители получили письмо, где было написано, что я встретила на празднике Алиски давнего хорошего знакомого, с которым меня свел Корней, и мы рванули за границу по горящему туру. Простенькие чары доверия успокоили и внушили полную уверенность в правдивости сказанного. Да, я переживала, но уже меньше. Мы обязательно встретимся. Что касается Алиски, тут было все куда проще. Ее мать, известная модель, проживала сейчас где-то на берегу Франции и вела очередные то ли курсы, то ли какой-то отбор модельное агентство. Отец и вовсе давно уже с ними не жил. Я об Алисе вспоминал ровно на день ее рождения. Вот разве бабушки дедушки? Но, как оказалось, я переживала зря. Родственники Алисы, как и Лилька, как и наши одногруппники, оказывается... Чудесным образом просто забыли о том, что мы праздновали Новый год вместе. И о том, как именно праздновали. Все они считали, что мы сорвались с каким-то знакомым в вояж чуть ли не в Альпы, а то и вовсе в Гималаи. Портал в другой мир стер из их памяти все, что могло бросить подозрение на происходящее. Как объяснил мне в послании Каэлир, это был желаемый и наиболее благоприятный исход. Порталы, особенно открытые накануне перелома, могли обладать самыми разными свойствами. Нам повезло. Этот новый мир как будто сам стремился стереть себя из памяти чужаков, чтобы никто не тронул тех попаданцев, которые явились сюда по своей воле или по случайности. «Не понимаю», — обессиленно пробормотала, отбрасывая со злостью перо. «Перо было неудобно держать, я никак не могла привыкнуть, хотя на свет оно производило вовсе не чернила, а какую-то созданную магическим образом пасту, похожую на то, чем писали земные гелевые ручки. «Не понимаю». Повторила, продолжая смотреть на учебник по основам контроля магических потоков. «Ну и как я должна заглянуть внутрь себя, заставить силу течь мерно и спокойно, не бурлить и не позволять взять главенство? Да я даже простейшее магическое упражнение никак не освою». «И это было правдой». Если история, география, росология, даже древние языки давались мне если нелегко, то и не заставляли трястись бешеной белкой, то магические предметы, а ведь у первокурсников их пока почти не было, только основы магической силы, которые преподавал многоуважаемый Тир Фейер Лаград, и контроль силы под руководством знакомого уже эльфа Эльсарина Реари, хотя нам обещали Леошеса. Вернее, Вечный Принц обещал, что будет преподавать. И не только преподавать, но и будет нашим куратором. Но пусто. Он как будто исчез из поля зрения после происшествия в храме. И лишь изредка ныла грудь, мерцал таинственный знак, прокладывающий новую тропку нашей судьбы. Доснились сны. Я их почти не помнила. Только жар чужих рук, легчайшие прикосновения и жадное желание обнять, слиться с ним, не отпускать. Кого? Клыкастого чужака? Пустые фантазии. Куда печальнее, что с Алиско у нас были разные занятия, и пересекаться удавалось нечасто. Я так и уснула, не справившись с домашним заданием. И закономерно, что на следующий день спросили именно меня. Все потому, что помимо Фейра Лаграта, который относился ко мне ровно и холодно, но с некоторым пониманием, в паре с ним работал еще один преподаватель. Маг Холода, Тейсар Штарн. Магом он был слабым, но очень искусным в тонких плетениях, что позволяло ему делать сильным противником немало гадостей. Возможно, из-за магической силы, а может быть, потому что Тир был на четверть оборотнем, непризнанным и ненужным в стае, характер его был безнадежно испорчен. Тейсар был отличным преподавателем, но человеком с гнильцой. Не знаю, почему он прицепился именно ко мне из всей группы, но доставалось мне на каждом занятии стоило идти Лаграту уйти или отвернуться. Вот и сейчас. Ты, сар знал, как плохо мне дается эта тема, знал, но. А продемонстрирует нам простейший выброс силы и контроль над ним тираноре. Пропел этот, дикобразородич, надменно взирая колкими серо-голубыми глазами. Был он, к слову, ⁇ жгучим брюнетом ⁇ «Да, Штарн, вздохнула тихо себе под нос. «Профессор Штарн», — сверкнули на меня глазами. «Понимаю, что память у вас истинно девичья, адептка. Но если вы так плохо будете запоминать простейшие вещи, то вряд ли долго продержитесь в лучшем учебном заведении окрестных стран. Впрочем, девам вашей расы низменное образование и ни к чему». Я только зубами заскрипела. Эта нападка была еще одной из самых безобидных. «Тир, прошу вас, держите ваши мысли и в вашем отношении при себе», очень хотелось мне сказать. Но я не сказала, просто понимала, что после этого лететь мне. Тут разве что вечный принц поможет. Вспомнила о том, что я на самом деле снежная принцесса. Скинула гордо голову, изящно кивнула, смотря снисходительно и понимающе, как учила Адари. Все равно отыграется. Выброс силы должен происходить всегда под контролем мага произнесла заученную фразу. «Мы должны соизмерять силы. Если даже в нас бушуют эмоции, необходимо их приручить, укротить, успокоить. Нам нужно четко осознавать и понимать, что каждый необдуманный шаг — шанс навредить тем, кто рядом, поэтому... Много разговоров. Разговорами будете заниматься с подружками, а сейчас извольте выполнить практическую часть». Мне кивнули в сторону купола, защищенного пространства для практики. И да, я старалась держать себя в руках, хотя в груди все сжималось от обиды. Ведь уже не раз переживала подобное, и все равно, как в первый. Взяла себя в руки. «Данка, ты почти как самурай. бусидок кодекс помнишь? Вот и молодец. Я, конечно, не настолько фаталистка, но... Вчера не получилось, сегодня выйдет». «Мряу!» — робко подтвердила бармот из кармана формы. Увязался за мной паршивец. Я сосредоточилась, прикрыла глаза, поймала подбадривающий взгляд Маруны и внимательный Маэри. Да, я не говорила им о своих проблемах. Комплекс отличницы. «Давней магии, пшик!» — хихикнула та самая худенькая девочка-ромашка, что на представлении говорила о своей большой любви к окружающим. Кто-то засмеялся. Я сжала зубы. «Смелее, адептка. Это самое простое, что только можно представить». С фальшивым сочувствием заметил Тейсар Штарн, мимоходом бросая взгляд на себя в зеркало и поправляя неровно лежащую прядь волос. «Сосредоточься, Данка. Ведь в тебе должно быть много магии. Ты же поступила, преподаватели подтвердили. И мои снежные приемные родители тоже. Они были уверены, что магия снежных разбудит во мне силу. Мороз я переносила легко, но это была скорее видовая особенность. Я ведь уже колдовала. Пусть не так. Пусть улавливала чужие намерения. Вдох. Мир сужается до моих попыток. Я пыхчу как ёж, пытаясь погрузиться в себя и нащупать то, что позволит мне почувствовать и выбросить из себя силу. Но я чувствую только голодный желудок. Опять не успела позавтракать. Он жалобно урчит на свою непутевую хозяйку, бедняга. Я не могу оказаться настолько бездарной. Я ведь всегда хорошо училась. Учеба была моей отдушиной, помощницей, утешителем. Я была чистолюбива. Мне нравилось, что у меня получается, что, может быть, я и плоха телом, но мой ум при мне. А теперь? Теперь я на месте тех, кто мямлил, прятал глаза и не мог связать на семинарии двух слов. Выдох. Бесполезно. Я ничего не чувствую. Ни искорки. Вы решили поделать упражнение? Разминку? «Ничего, скоро у вас начнутся пары физической нагрузки. А мой урок не для этого адептка». Выводит из себя язвительный голос Штарна. «Это все ваши потуги?» Кто-то смеется. у меня горит лицо. Только что Марона без всяких проблем проделала это упражнение, выпустив хоть маленькую, прерывистую, но уверенную струю силы. «Поток. А я хуже местных. Настолько необучаема. Злые мысли колют разум, жалят, горит лицо, а в глазах стоят непролитые слезы, которые я точно никому не дам увидеть, я сжимаю зубы. Ужас вам, адептка. Вы плохо готовитесь к занятиям. Боюсь, что на очередном совещании придется поставить вопросы о перепроверке способностей и реальности нахождения некоторых адептов в нашей академии. Штарн кривит губы. «Извольте явиться на дополнительное занятие сегодня, в восемь вечера, сюда же. Я потрачу на вас часть личного драгоценного времени». «Это неожиданно, и в подобном приглашении кроется какой-то подвох». Замечаю, каким торжеством сияют глаза Килины Айшел. Она записала меня в личные враги и не устают тыкать палочкой по этому поводу. Я догадываюсь, что дело еще и в Маэре, который предпочитает проводить время со мной и Марой. Иногда к нам прибивается Стеф. Кусаю губы. Я приду, профессор. А храм меня принял. И его волю вряд ли получится оспорить. Ведь я только начинаю учиться. Поддаюсь порыву. Снежная королева из меня пока выходит не слишком достоверные хотя я и чувствую, что понемногу меняюсь. «Вон из кабинета. Для вас занятие окончено», — кидают на меня яростный взгляд. Лаграта сегодня нет, штарн может творить все, что душе угодно. Слезы не пролились, по крайней мере, до тех пор, пока я, наспех покидав вещи в сумку, не вышла из аудитории. Ммр? Мр, -мряв Протяжно спросили, как только я замерла посереть коридора. Да, малыш, я тебя тебе помню, вздохнула. Карман зашевелился, и оттуда вылезла смешная ушастая голова. Котёнок растопырил толстые лапки и пополз, цепляясь коготками вверх по моей руке. Дымчатая шорстка переливалась, вокруг кружились снежинки. Вот так вот. Я недостаточно хорошо умею контролировать магию, чтобы здесь учиться. Видимо, всей снежности на смазливую физиономию хватило. Да лучше бы какой была, такой бы я осталась. Но с нормальной, послушной магией. Бросила в сердцах. Ведь есть она, сила есть. Но повиноваться мне не желает. В этот миг мой обормот легко взмыл воздух и закружился вокруг. Ткнулся носом в плечо, а потом развернулся и поплыл по коридору. Вокруг было тихо, пустынно занятие в разгаре, что происходит. Ты мне хочешь что-то показать? Легкий азарт шевельнулся в душе. Еще кое-что. Четкое ощущение, что мне нужно туда пойти. Жизненно необходимо. «Если я хочу остаться в этом мире, найти себя, принять себя не только на словах...» Я шла, и шла, и шла вперед, взбиралась по лестницам и снова спускалась вниз. Пару раз спряталась от мимо проходящих, кажется, прошла мимо библиотеки, и свернула куда-то направо, в старую часть замка. Я слышала, что раньше Академия пределов была чем то родовым замком, который после отдали под Академию. Была мысль позвать Игги, мало ли, что там малыш чудит. Но на это не было времени. Идем, идем, идем. Каждый раз подгонял меня тихий шепот. До тех пор, пока мы не достигли двери. Обычные двери с резной ручкой. Она пряталась в какой-то кладовке и сейчас при моем прикосновении мягко замерцала синим светом. Почему-то запоздало мелькнула мысль, что я слишком мало знаю о магии. Слишком самоуверенно я бросилась за зимним духом. Даже вопросом не задалась, зачем он меня сюда привел я хотела дернуться отшатнуться, но в этот момент словно кто то невидимый перехватил надо мной контроль мои пальцы уверенно легли на дверь коготок на моем собственном пальце расторапал запястье и кровью вывел незнакомую урону удар сердца второй третий возмущенный крик на грани сознания и дверь распахнулась холодным зимним светом от ушедших дней последним прощанием пахнуло леденящим холодом и меня затянуло вперед, словно проталкивая сквозь плотную невидимую преграду. «Ты хотела силы, снежное дитя. Я дам тебе ее, и даже больше, чем тебе бы хотелось. Я исправлю огрехи ритуала. Мне не нужны подпорки в виде силы крови. Ты хочешь быть достойной принца крови? Мир уже начертал свой знак на вас». Холодный голос пронзил иглой насквозь, вымораживая все чувства, как будто я ухнула в глубокую бездну океана, на самое дно. Мне не нужен приказ мира. Мне нужна настоящая, а не навязанная любовь. Смешная. Она бывает только настоящей. Я не знаю ваших чувств, но я вижу истину и помогу тебе. Решаешь ты. Меня окатило брызгами из льдинок. Почему-то босые мои ноги коснулись пола. Рядом мурчал и мяукал, довольный жизнью обормот. Слова того, кто говорил, со мной отпечатывались плитами в голове. Сердце не ускорило бег, почти замерзло. И у меня было лишь несколько минут, чтобы решить, чем я буду платить за такую услугу. И что мне хочет предложить спящий эмиссар стужа. Я прикрыла глаза. Вдох. Выдох, дорогая, вдох. Выдох. Дыхательная гимнастика, между прочим, полезна для здоровья. Зря господин Штарн был против. Очень полезительная вещь. По телу пробежала дрожь. Холодно, так холодно, что дыхание смерзается. Я медленно моргнула, ощущая, как застывает иней на ресницах. Это была огромная снежная зала, бесконечная. Вперед, вперед, вперед. Далеко вперед простиралась она, куда только глаза глядят. Мерцание и блеск меня ошеломили. Я далеко не сразу поняла, что мерцает не снег. Камни мерцают. Тысячи тысяч камней. Это сила. Раздался все тот же вымораживающий голос, застывшая во времени сила снегов. Моя сила. Бери любой камень и поглоти его. Тебе понравится. Эмоции в голосе стужи было не больше, чем у того самого камня. Проглотить. Мне показалось, что я ослышалась. Страх и осторожность сплелись в одно целое. Но выпустит ли меня стужа, если я откажусь? Зачем показал мне свою сокровищницу? Откуда такое доверие? Я не понимаю, а чего не понимаю, боюсь. Выпущу. Смешно. Вредить себе капля крови нашей. Кто я, а кто ты? Это было сказано совершенно обыденно, без капли высокомерия. Эмиссар удивлялся, как такая нелепая мысль вообще пришла мне в голову. Я была для него песчинкой. Да и он общался со мной непривычными словами, а скорее образами. «Минута, а после ты обратишься в лед. Это место не для юных смертных. Решай». «А что тут решать?» «Такого случая больше никогда не представится». Если сейчас не сделаю, буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Я прикрыла глаза, сжала зубы и, не оглядываясь почти по сторонам, шагнула вперед. Одно прикосновение, всего лишь одно. Мои пальцы вошли в странную клейкую массу. Завязали, но спустя мгновение в ладони остался маленький мерцающий камень. Его точно нужно есть. Приложи. Мне показалось, или это был раскат грома, или смешок к средоточию своей магии. Никаких ритуалов, заклинаний, долгих и нудных напевов? Но эмиссар молчал. Мне ничего не оставалось, кроме как коротко выдохнув приложить камень к груди, там, где едва заметно я ощущала биение своей силы. Не знаю, чего именно я ожидала. Холода, неприятных ощущений, ожога. Хоть чего-то, что мне сказала бы, это подействовало все не зря. Теперь я обрету контроль над непокорной магией, но камень засиял, вспыхнул в моих пальцах и растворился, обдав искрами. Это все? Больше мне ничего не нужно делать? – спросила, ударяясь о тишину. Эмиссар молчал. Я развернулась и бросилась к сияющему синему проходу, только и успела заметить краем глаза величественные колонны, подпирающие небосвод, россыпь камней на полу, а вдалеке... Блеска воды. Пруд здесь. Мир обдал холодом, при уши. А бармот вылетел откуда-то, встопорчив шерсть, громко зашипел и... Укусил поганец такой меня замочку уха. Никогда так быстро не влетала в портал. И никогда так громко не шипела, не хуже котика. Никакого молока и сливок и твоего любимого повидла пригрозила. Кажется, мне бестолку. Коморке было пыльно, затхло и жарко. Я мигом согрелась. Эмиссар стужа пропал без следа. Или мне все это вовсе привиделось? Ни двери портала, ничего. За стеной гул. Уже перерыв. Пришлось поторопиться. Я осторожно приоткрыла дверь. Мимо пробежала группа старшекурсников. Тащили ель. Украшают залы. За ними летели вереницы снежных подмигивающих огоньков и парочка зубастых ледяных фей обтрясая с крыльев волшебную золотую пыльцу. Ощущение праздника буквально витало в воздухе. Оно появилось внезапно, но не отпускало, проникая ласковой кошкой под кожу. Никто не смотрит, вроде бы никто. Я тихо вынырнула из-за двери, тут же прикрывая ее за собой, и влилась в общий поток студентов. Правда, снежные феи почему-то перестали преследовать старшекурсников и уже спустя несколько секунд звенели крылышками надо мной едва не облизываясь древняя магия вкусная такая прекрасная свежая нотка буранами пахнет сердце зимы просыпается немного немного осталось маленькая смешная эльфийка его предвестник динь день связана с кровью динь день вот остроухи бесится он так не любит зиму а придется придется Союз нерушим, союз заключен, А они все бегут, глупые и смертные. Никуда, никуда не сбегут. Сердца связаны, снег кружит. Я помотала головой. А расшипелся, распушил шерсть. Я вдруг обратила внимание, что он подрос. Уже не совсем котенок, молодой кот. Пушная кость. Шерстка отливает серебром и пеплом. В глазах синь метель. Динь-динь, поют снега. Расхохотались феечки, когда их попытались спихнуть лапой. «Брысь, брысь!» — мысленно умоляла. еще не хватало привлечь ко мне внимание. Вроде бы не привлекла. Зато уже мое внимание привлёк отрывок чужого разговора, хотя подслушивать я совершенно не собиралась. Высокий, смутно знакомый по занятиям шатен что-то негромко говорил худощавому пареньку лет девятнадцати на вид, кажется, человеку. Тонкий слух уловил. «Никакой опасности, точно говорю. Приходи, познакомлю с остальными. У нас вроде как кружок по интересам, но только для тех, кто точно стремится к знаниям, а не к тому, чтобы перед аристократишками вертеться и набиваться им в слуги и подчиненные. Вижу, что тебе это действительно интересно, поэтому заходи, как захочешь. Дополнительно проводим небольшие открытые уроки по контролю силы. Это обычная проблема первых курсов. Не надо стесняться» и бояться тоже, когда препод начинает орать и грозиться. Все решаемо, надо только постараться». я подумаю», — неуверенно отвечал парень. В ответ его крепко хлопнули по плечу, добавив напоследок. «Обязательно подумай, правила нарушать не призываем ни в коем случае. В общем, будет желание, ждем к вечеру, а нет, не обессудь, шанс упустишь. У нас сегодня первое заседание клуба». «Ладно, я, я возможно, буду». Неуверенно кивнул стоящий ко мне спиной паренек и поспешно устремился вперед по коридору. «Мне не должно быть дела до чужих разговоров, но...» «О, Айнерея, прошу вас!» Помахал мне рукой тот самый смутно знакомый Шатен. Однокурсник, да. Я помнила его. Такой довольно тихий парень с умными колючими глазами. В его компании часто видела Стефа. Что ему от меня нужно? Вряд ли он опустится до шуточек по поводу прошедшего занятия. А в мальчишеские дела девушек обычно не вовлекали. Дам, Вилерим, покопалась в памяти, вспоминая его имя. О, снежная дева, вы помните меня, пальщен, разулыбался он как шут. И уже серьезнее добавил, ухватив меня за руку. Я видел, что у вас некоторые затруднения с контролем над вашей магической силой. При этом, в отличие от многих наших однокурсниц, интерес у вас к учебе явно есть. Именно к учебе, а не к удачному замужеству. Это, знаете, вызывает уважение, поэтому есть предложение. Можем дополнительно с тобой позаниматься, даже вне общих лекций, в обмен на вступление в наш маленький научный клуб и помощь. Понятно, что я пока не авторитет, но наши руководители со старших курсов у самих когда-то с точечным применением первых заклинаний были проблемы. Так что все знают не понаслышке. Прозвучало это все довольно странно. Мы практически не знакомы, так с чего бы первому встречному предлагать мне что-то, понимая, что это все звучит немного диковато на первый взгляд. Не удивляйтесь, что я вдруг так вот обратился к вам. Парень коротко усмехнулся, словно его все происходящее ужасно забавляло. Все дело в том, что мой старший брат учится здесь на артефактора. Стихийник артефактор, большая редкость. Он с маленьким кружком единомышленников давно увлекается интересными разработками зовем сейчас ребят со всей академии но только тех кто действительно заинтересован в учебе как уже говорил приятным дополнением к нашей практике идут занятия по контролю магии и помощи в использовании простейших заклинаний для развития магической моторики да честно признаем одним из со всеми делами не справляемся ну и помимо теории нужна практика виновато развел руками и мы бы на себе практиковались и собственно уже начали даже по некоторым экспериментам но Сейчас у наших основателей клуба горит дипломный проект, поэтому нужна небольшая помощь при разработке некоторых деталей артефактов. С вас, практикантов, только механические действия, ничего опасного. Силы клянусь. Так вот, о чем они с тем парнем говорили? О вступлении в клуб. Даже не знал, что в академии есть научные клубы. Так вы хотите сделать меня кем-то вроде подопытной практикантки или бесплатной рабочей силы? Усмехнулась в обмен на помощь с моими проблемами. При таком раскладе все звучало разумно. Выгода видна невооруженным взглядом, и это успокаивает, заставляет не ждать иного подвоха. У нас есть небольшой список студентов, которых мы можем пригласить. Самое главное, их любовь к учебе и неболтливость. Ну и сейчас еще, пожалуй, неспособность правильно выпускать магию и контролировать ее будет даже плюсом. Звучит грубовато, но так вы не навредите ни себе, ни другим, и артефакты не впитают чужой силы, что было бы не на пользу разработки. Парень обаятельный и извиняюще пожал плечами. «Не думайте, что вы единственный вариант», — честно признались мне. «Вреда не будет точно никакого, повторюсь». «Странная история, не нравится мне». Но однокурсник ставил меня в очень неловкое положение. Я никому не могла рассказать о помощи эмиссара. Это было безумие, раз. Два, я всегда была благоразумной девочкой и пока просто не знала, помогло ли мне это приключение чем-то или нет. Буду ли я теперь правильно чувствовать свою силу? Смогу в нее поверить? Или вся затея была зря? Но дать согласие поучаствовать в подготовке чужого дипломного проекта, вступить в непонятный научный клуб, как-то это мутно и глупо. Вот только. Сколько у меня времени на подумать спросила коротко. «Лучше всего до вечера. Как я говорил, каждому заседанию клуба и экспериментам парни готовятся заранее. Да и настройки артефактов никто не отменял. А это тоже займет время». Парень отвечал так же коротко и деловито, и заигрывать не пытался. «И надо знать, рассчитывать ли нам еще на одного будущего ученого в команде. А заседание проведем на днях. После каждого заседания обещанные дополнительные занятия». «Хорошо. Вечером за ужином дам ответ». В этот момент я была почти уверена в том, что скажу. Впрочем, разве тут были варианты? Решение было одно, поэтому я почти со спокойным сердцем пообещала ему дать ответ, стрибовав с него обещание обязательно рассказать мне о том, что и как, предоставить необходимые документы с разрешением о создании клуба и разрешением на проведение экспериментов и помощи в них от посторонних лиц в рамках научных работ а также другие незначительные мелочи, которыми бы озаботилась любая разумная девушка, услышав такое предложение. Мой практичный подход однокурсника ценил, довольно покивал, заметил вскользь, что все что угодно, конечно, но я должна понимать, что официально первокурсников привлекать не позволят, особенно в первое полугодие. Так что подписи разрешения покажут, но сугубо конфиденциально. И только под клятву о неразглашении. Преподаватель готов подстраховать и поприсутствовать. Так что выбирать только мне. Ну и, если не соглашусь, тоже ничего страшного. В принципе, для помощи в проекте у них адептов уже хватает. А просто так вступить в их клуб и так желающие есть, как и получить мастер-класс по распределению магической силы. Выпалил он мне это все и поспешил на занятия. А я осталась. Я и тысяча один мой вопрос. Например, что же это за преподаватель такой? И не выдумали ли они его? И у кого бы спросить по поводу этих сверхсекретных клубов? Вот только отдыхать было некогда. Как и размышлять о том, что бы сказал Лиашес, вечный принц, узнав, что мне зачем-то помог эмиссар стужа, при его-то нелюбви к детям зимы. «Скорее, скорее, скорее!» — пел негромко колокольчик. «Быстрее, быстрее, быстрее! Расскажи нам о зиме, о снежных гонках, салазках и коньках, елях и прудах». Огни снежные ведут, ведут, уводят. Во тьме путеводной звездой летят. Вокруг царила настоящая новогодняя атмосфера. Бал, обычаи. Я же собиралась в библиотеку, но... Громкий звон колокола оповестил, что стоит поторопиться. «Ты где ходишь? Откуда то вынырнул Маэри? У нас сейчас зоомагия. В питомник пойдём». Заомагия, Питомник?» Кажется, я совсем потерялась в пространстве и даже не посмотрела в расписание. Уже привыкла, что предметы повторялись. «Что-то нужно с собой брать?» Хмуро уточнила. «Защитные артефакты и...» Эльф окинул взглядом мою форму. «Лучше бы брючный костюм». Понимая, что для снежной леди это чересчур, издевается? Взгляд оранжевых глаз серьезный и задумчивый. «Я успею переодеться?» Уточнила деловито. «Успеешь и по поводу пары по магии, да, Анри?» «Нет-нет, я этого уже не выдержу, не люблю врать». Все в порядке, Маэри. Я разберусь, правда». Мягко улыбнулась. Пронзительный взгляд меня, если и смутил, то только самую капельку. Но Маэри Ашариз был самоуверенно, обаятелен и напорист. И я сама не поняла, как спустя несколько минут меня уже проводили к общежитию и наказали не пересчитать своей прелестной пятой точкой все ступеньки. То есть не торопиться, но и не растягивать одевание. Все, давай. Я верю, у тебя все получится». Особенно, когда в твоем теле так отчетливо виден рисунок магических потоков. Странно, что при этом заклинание не получилось. Но в этом скорее вина преподавателя. Потом еще расскажешь, чем ему не угодило. Эльф коротко приобнял меня и нахально поцеловал в щеку. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент в холл влетела Келина Айшел в обтягивающем брючном костюме. Вот уж кто никогда не забывал о том, как подчеркнуть свою внешность. На меня бросили такой взгляд, что мне полагалось немедленно осыпаться пеплом, покрыться инием и разлететься на снежную пыль. А может быть, стать симпатичным снеговиком, над которым Айшел волю поизмывается и приделает нос морковкой и ведро на голову. С таким пылом, пожалуй, меня не ненавидели никогда. Мне даже показалось, что невидимая глазу татуировка, то есть знак, оставленный Лиашесом на моей груди, нагрелся. Но вряд ли Айшел умела проклинать на расстоянии. Я посмотрела ей в глаза, усмехнулась, и крепко обняла Маэри в ответ, шепнув на ухо. «А теперь покажи, как быстро ты умеешь бегать от потенциальных невест Тирошарис». Острое ухо дернулось, тело рядом со мной напряглось. Я вскинула голову и напоролась, как на отравленную иглу на взгляд багровых глаз. Лешес смотрел ровно, холодно. Обвел взглядом нашу почти неподвижную скульптуру. Хмыкнул каким-то своим мыслям. Я ласточкой взлетела вверх по лестнице, махнув рукой Маэри. И с трудом могла понять, почему меня сейчас гложет что-то похожее на беспокойство. «Отставить, Данка!» «Кстати...» — я бросила взгляд на себя в зеркало. Мелкие шарамики, уже тающие, усыпали лицо. Я перестала скрывать их под слоями эльфийской косметики, только мазала мазью от воспаления. Но никто их словно не замечал. «Может, это я сама придавала своей внешности слишком большое значение?» Или дело было в каком-то заклинании, наложенном заботливыми снежными родственниками, вроде отвода глаз? Мужской костюм, вернее, женский вариант брючной формы, сел как влитой, приятный на ощупь, мягкий, бархатистый. Такой одежды на земле у меня никогда не было. Едва не замурлыкала от удовольствия, но быстро себя одернула. «О, явилась!» — фыркнула развалившаяся на подоконнике Игги. Она играла с каким-то круглым камнем, похожим на орех. «Давай», — встопорщился Беличий хвост. «Беги, у тебя пара уже началась, Данка». «Вот распустилась ты без руки», — зевнула нахалюга. «Кто подкупил мою белку? С кем мне провести разъяснительную беседу?» «А, хотя знаешь, зачем нам эти мужчины? От них одни неприятности». «Мы сильные и независимые, вот», — заторопилась вдруг Игги под моим взглядом. «Разумеется», — заверила ее, понимая, как остро мне не хватает Алиски. «Как же давно мы не виделись. Целых шесть дней. Толком почти семь. Это при том, что живем совсем рядом, комнаты только на разных этажах, но когда учишься на разных факультетах с разной программой, это сказывается». «В первые дни у нас обеих хватало сил только на короткие объятия и чаепитие в прикуску урывками, когда говорить ни о чем не было сил». Посидеть бы вместе в выходной, наконец. Не думать о взгляде Лиошеса. Мне все равно, что взбрело ему в голову. Ему не пять лет, мне тоже не пятнадцать давно. И даже не двадцать. Я понимала, что в этом мире не все так просто в отношениях мужчин и женщин. У людей так вообще патриархат, чаще всего. Да, у него есть силы и власть, и даже право решать. Да, мне стоило бы опасаться его и не злить, и я старалась. Но сейчас зацикливаться на таких мелочах не хотелось. Магия ощущалась пузырьками шампанского в крови. Все потоки силы текли шустрыми ручейками, хотелось броситься скорее что-то делать. При этом возникла иллюзия полного контроля над вредной обычной силой. За магия? Я разберусь. Отношения с Лиашесом на ритейле? Есть ли они? Правильно ли любить его? Поживем — увидим. Пусть все идет своим чередом, и какой бы конец света ни обещали, если мы с ним не сойдемся, я верю, что все решаемо. Я не настолько жертвенна, чтобы стать лишь деталью мозаики чьего-то грандиозного плана. «Правильно мыслишь. Ты зацепила его, заинтриговала, заинтересовала. Будь собой, девочка. Не примеряй маски, они тебе не к лицу. Если уж есть такая возможность, будь собой». И все образуется, поверь котику. Котик плохого не посоветует. Рыжая морда высунулась из ниоткуда, напугав да коты Микеланджело, вот все-таки имя, которое я сама дала про хвосту, ему больше подходит. Усатый мордатый облизнул усы, повел валиками перепончатых крыльев, смешно наморщил моську. Беги, давай произнес сукоризный многодетного отца. Разбег я взяла буквально за три минуты, а через пять уже подобрала прячущегося в кустах Маэри. И мы устремились в дальний конец левого академического крыла, где, как оказалось, отдельными пристройками за теплицами выселись загоны. Нас ждала пара по магии. А что у Маэри был виноватый вид, и он как-то спешно прятал глаза? Что ж, в дела моего хитроумного друга я не лезу пока он не попросит, разумеется. Мы не побежали, ведь эльфы не бегают, даже такие, как мы. Спокойным шагом подошли к одному из небольших зданий, где уже толпились знакомые адепты. Сегодня пара была совместная у нас и магов льда. Множество людей и нелюдей гомонили, сбивались в стайке, кто-то кидался снежками, кто-то из девушек заигрывал с парнями, другие читали, перекинув сумки через плечо. Некоторые даже умудрились прийти сюда в дорогих камзолах и вычурных платьях. Один из таких как раз толкнул меня, почти толкнул. На полпути возникла рука Маэри. Как он так быстро сориентировался? И остановила. Так остановила, что светловолосый и довольно смазливый на вид парень дернулся и упал, пропахав носом снег. Впрочем, он быстро вскочил с перекошенным от ярости лицом. «Да ты хоть знаешь, кто я!» «Да как ты смеешь, драный полукровка, поднимать на меня руку?» Он не договорил. Просто вдруг замер с искажённым от ярости лицом. Замер, выпучив глаза, а потом низко поклонился. Как куколка, которую за ниточку дернули. Вот же жуть. И завопил. "А простишь ты меня, царь-батюшка, отрока нерадивого. Верой и правдой служить буду. Нрав свой окаенный смирю. На девиц красных смотреть почту за честь со всем уважением» и не видать мне посылочки денежной от матушки с батюшкой до Коли, не искуплю вину свою». «А?» — кажется, такое же выражение лица было не только у меня. Немая сцена. У кого-то дернулась бровь, прочие смотрели с откровенным непониманием, словно однокурсник заговорил на тарабарском языке. Но, если я не ошибаюсь, он и был таким для них. «Нет, говорил парень на доладском, северном диалекте, как и все здесь» на том самом языке, который я получила в подарок, переместившись на бал. Но слова строил так, что... Как в русской народной сказке. Я это понимала, и Маэри, судя по жестко прищуренным глазам, понимал. И знал наши сказки, и управлял этим несчастным. «Прекрати!» — выкрикнул кто-то. «Нам нельзя применять магию на других адептах! Он ничего не сделал, Деймар!» «Не сделал?» Маэри Ашарис вскинул глаза. И в этот момент я увидела незнакомого веселого парня, моего ровесника, любителя шуток, вафель со сливочным соусом и эльфийского сидра. Нет. Передо мной стоял опасный незнакомец. Сила укутывала его крылом. Черты лица заострились, утратили некую детскость. В глазах мелькнуло удовлетворение. Я видела панику на чужих лицах, но просто не знала, как это остановить. Как подойти к нему, что сказать, чтобы он послушал? Вот только был среди нас человек, который не мучился вопросами. Маруна. Девушка легко проскользнула вперед и, недолго думая, ухватила Маэри за рукав, потянув на себя. «Тир, Маэри, не надо. Но дайте ему в нос, разбейте даюшки. Можно хоть стенкой на стенку сойтись», — заявила просто. «Но вы себя не унижайте, с ним магией разбираться. Это ж сынок графа Сверского, он на голову отмороженный. А по магии это еле прошел. Он же передо мной был в очереди, я знаю». Она теребила его рукав, смотрела на него, улыбаясь, и говорила спокойным, дружелюбным, зычным голосом, как с диким норовистым зверем. И самое удивительное — Маэри расслаблялся. Разгладились сведенные брови, расслабились руки. Он как будто обмяк. А потом длинные сильные пальцы с острыми когтями ухватили девичьи запястья. «Я услышал тебя, Марона. Благодарю за то, что остановила». «Но впредь будь осторожнее, в гневе я могу позабыть, кто здесь друг, а кто враг». И провинившийся парень упал кулем на землю. «С ним ничего не будет?» — поинтересовалась я встревоженно. «Нет, что ему сделается?» «Контроль минуту длился. Он даже испугаться толком не успел, скоро очухается». Равнодушно пожал плечами Ашарис. «Шустрее прежнего будет». Марона похлопала его ладошкой по плечу, даже на цыпочке встала, застенчиво улыбнулась и отошла. Я только успела шепнуть новой подруге «Спасибо». А в этот момент вокруг кольцами закружился снег, взвихрился, взвинтился вверх, рассыпаясь клочьями и... «Вот это да!» — пискнул кто-то, пока я сдерживала вдох. Потому что новый преподаватель действительно впечатлял, особенно тем, что первой частью его тела, которая попалась нам на глаза, был хвост. Длинный, светло-серебристый, с фиолетовыми полосами хвост. Плотные чешуйки поднимались выше, достигая торса. Он был облачен в теплую шерстяную тунику и камзол. Это, что касается человеческой части тела. И был, наверное, самым невероятным существом, которое я здесь встречала. Даже невероятнее эмиссаров зимы и вечного принца. Потому что хвостов у них точно не было. «Нак!» — выдохнул кто-то. «Наг с ледяной магией. Таких же не бывает». «Ну, если взять за основу, что наги — дети пустыни, раскаленного песка и яркого южного солнца, то вряд ли им очень понравится здешний холодный климат. Змеи впадают в спячку при холоде. И какая половина нага заснёт, если он попадёт в северные горы?» «Прошу выстроиться в ряд, адепты». «Этот змей засыпать точно не собирался». Ясный взгляд, темно зелёный глаз, вертикальный зрачок, мелкие чешуйки на лице. Волосы были совсем короткими, серебристый ежик, И это тоже вызывало удивление. Ни раз уже в этом мире мне доводилось слышать, что волосы накапливают магию. Кажется, змеису это не мешало. Вползал он вальяжно и медленно свивал кольцами хвост, оглядывая выстраивающихся адептов пренебрежительным взглядом итак я марсарах шуэ. и это все никаких длинных имен короткое имя может означать только одно и этот факт даже мне удалось запомнить у мастера не было рода либо рот от него отрекся либо магистр носил по кому-то траур поскольку идею о том что магистр академии может быть преступником которому обрезали волосы я точно отмела Теперь по одному расскажите мне, у кого были животные, домашние, магические звери, фамильяры, кто с кем находил общий контакт. Запускать нас в теплый загон мастер не спешил, а я слушала о том, как однокурсники рассказывают про снежных кошек, песчаников, ящериц, птиц, гончих, собак и другую живность. И тихо любовалась хвостом многоуважаемого лорда. Уж больно хорош он был, восхитительно хорош. Я всегда боялась змей. Не самих змей, вернее, а их ядовитости. Наги ядовитыми были совершенно точно, и все же. Не любоваться не получалось. Не знаю, что подумал обо мне магистр, хотя я и старалась не привлекать к себе внимания. Но посмотрел с насмешкой, когда пришла моя очередь отвечать. «У меня есть...» Чуть не рассказала про еще одного моего любимца, попугая Кира, оставшегося на земле. Ширхур Игим. Она, безусловно, принадлежит разумной расе и скорее моя подруга, но выглядит Иги как говорящая белка, поэтому не могла не вспомнить ее. Прикусила губу от волнения. Еще есть Ми микке Линдж, Эшери. Он не мой фамильяр, но как-то я спасла ему жизнь, и с тех пор он рядом со мной. Помогает, оберегает и относится скорее как к младшему члену семьи. Про обормота рассказывать не хотелось. Привлекать к себе внимание не лучший выход, повторюсь. Только не мне и не сейчас. Хорошо, следующий, Маэри Ашарис. Не знаю, как отнесся ко мне наг. Он ко всем обращался одинаково прохладно. У меня как-то завелась дикая боевая химера, стеснительно поведал Маэри, пряча оранжевые глаза. Но она была вечно голодной, любила жрать все, что попадет в пасть, и даже не стремится туда попасть и в процессе очередной попытки закусить стражами немного попортила шкуру. А потом у меня был скальный кролик. Да, это тот самый, который прогрызает своими зубами даже скалу. Я пытался натренировать его делать подкопы, пока кролик не решил сожрать не только служанку, но и половину дворца. После этого кролик тоже немного изменил своим привычкам. А потом бодро продолжил друг, отчего мне захотелось громко засмеяться. «Мне подарили махноногого скруля. Это такое существо, похожее на гусеницу, где попа, а где голова. Пришлось узнавать опытным путем. У него очень полезная и целительная слизь. И все было ничего. Лет пять я к нему почти не подходил. Но в один прекрасный момент в кормушку скруля попал северный мох, а они от него звереют. В результате...» «Дайте я угадаю. Скруль немного изменил своим привычкам». Язвительно хмыкнул Нак. Хотя я видела, как в змеиных глазах мелькнула искорка смеха. «Вы редкостный вандал-адепт Ашарис. Хотя вышеуказанные вами виды подлежат строжайшему контролю и уничтожению агрессивных особей. Я просто не очень лажу с хищными животными, у которых в голове вообще ни одной извилины нет, кроме жрать», — Развел руками Маэри. «Специально ведь паршивец устроил этот цирк с конями». «Только зачем? Не то существо Деймор, чтобы вот так вот изображать шута. Интересно, есть ли у него драк-котик?» Выжил рядом с Деймаром. «Прекрасно, следующий!» — кивнул величественно Нак. И лишь когда закончили с последним адептом, пополз к двери большого просторного зверинца, на которую многие из нас уже поглядывали с нездоровым интересом. «Итак, я выслушал вас». Это был коротенький опрос, чтобы убедиться, что все точно знают, как выглядят, что пушистые или чешуйчатые, кусачие не очень, ни на четырех, и иногда и на двух, и вовсе без них лапах. А теперь проходите внутрь. Вас встретят мои ассистенты и проведут небольшую экскурсию. А затем мы перейдем к теме нашего занятия и понаблюдаем за одним из самых интересных явлений животного мира — вылуплением. Сегодня нам удалось спасти более 15 яиц неизвестной породы. Азартно потёр руки наг. И это прекрасный шанс показать вам, как животные появляются на свет. Кто-то скривился, кто-то напротив азартно подпрыгнул, но все устремились вперед. Всем было очень интересно, что нас ждёт в конце занятия, потому что хуже всего с местной фауной, наверное, была знакома только я. Или мне так казалось. В любом случае, время пролетело незаметно. И пусть многие животные этого мира напоминали мне земных, встречались и совершенно удивительные создания в виде почти разумной слизи, ярко-лиловых шариков с глазками, смешных лопоухих зайцев, чья задняя часть напоминала хвост феникса, и некоторых других. Но время до обещанного нам чуда вылупления пролетело быстро, и вот уже Нак вел нас вперед в один из небольших закутков большого на вид здания зверинца, где ждали они — яйца. Не знаю, в какой момент я свернула не в ту сторону. Там и коридор это было всего три, задумалась. Отвлеклась на послышавшийся шорох. Только спустя минуты две осознала, что иду совершенно одна. И дорога для коридора Зверинца слишком длинная, кажется. Хотя нам и объяснили, что пространство внутри расширено специальными чарами. Помотала головой, успокаивая биение сердца. Сейчас развернусь и быстро догоню ребят. И я побежала. Но не спустя пять минут, не спустя десять никуда не прибежала. Стараясь отогнать противный червячок страха и наплевав на гордость, я кричала и звала. «Эй, есть кто-нибудь? Я, кажется, заблудилась. Помогите, эй!» Но ответом мне была лишь тишина и пустота. И только спустя еще минуты три где-то вдалеке вспыхнул тусклый огонек света. Нерешительно переминаюсь с ноги на ногу. В триллерах такие огоньки ровным счетом ничего хорошего не означали. И почему сегодня никто из живности за мной не увязался? Все обленились. Ладно, спокойно, Данка. В крайнем случае, попытаешься еще раз дозваться Леошеса. Как бы он ко мне ни относился, чтобы там в прекрасной эльфийской голове за мадагаскарские тараканы не бегали, на помощь он придет. Главное, чтобы до этого момента меня не сожрали. Но что может случиться в зверинце? Например, кто-то может вылезти из клетки. Ругая себя последними словами, я медленно продвигалась вперед. К тому самому маячку света, а когда подошла к нему, не поверила своим глазам. В каменном закутке, огороженном плотными металлическими прутьями, перебирал нервно копытами белоснежный красавец-олень. Ветвистые рога устремлялись вверх. Золотые копытца сияли, шерсть казалась невероятно гладкой и шелковой. Обусинки светлых прозрачных глаз слишком умными для животного. Но по-настоящему жутенько мне стало, когда это самое животное открыло пасть, и я увидела несколько рядов острых треугольных зубов, совершенно не оленьих. «Выведи меня отсюда, адептка, а я тебе взамен расскажу, как тебе не погибнуть и как уберечь принца крови, что решил, будто ничто в мире не способно его погубить». Заметила нечисть, сверкая глазами и высекая копытом искры из пола.